Вы должны благодарить не меня, а другого человека, — сказал я. Вот он! Позвольте вам представить одного из величайших воинов и государственных людей Барсума, Тарс Таркаса Джеддака Тарков. С той же вежливостью, которую они проявили по отношению ко мне, обратились они к великому Тарку, и, к моему удивлению, Тарс Таркас сумел держаться вечно. не меньшим достоинством. Дея Торис перешла на борт флагманского судна и очень поразилась, что я не следую за ней. Я объяснил, что битва выиграна только частично, что остались еще сухопутные силы за заданганцев и что я не покину Тарстаркаса, пока победа не будет полной. Командующий всеми силами Гелиума Обещал, что армия Гелиума атакует неприятеля из города одновременно с нашей атакой. Наши суда расстались, и Дея Торис была торжественно отвезена ко дворцу ее деда Тардас Морса Джеддака Гелиума. Транспортные суда с нашими тотами оставались во время битвы в 10 милях от города, и мы поспешили теперь туда, чтобы выгрузить животных. Из-за того, что не было станции для воздушных судов, задача была очень трудная. Приходилось спускать тотов на землю на веревках, и эта работа заняла весь остаток дня и половину ночи. Мы были за это время дважды атакованы отрядами Заданганской кавалерии, однако значительного урона не понесли. Как только последний тот был спущен, Тарс отдал приказ к наступлению. Разделившись на три отряда, мы подошли к заданганскому лагерю с севера, востока и юга. На расстоянии мили от главного лагеря мы встретили передовые посты неприятеля. Началась перестрелка, которая послужила сигналом к общему наступлению. С дикими воинственными криками, к которым присоединился рев боевых тотов, набросились мы на заданганцев. Мы не застали их врасплох. Они успели укрепиться и встретили нас в окопах в полном боевом порядке. Мы несколько раз переходили в наступление. Но каждый раз бывали отброшены, так что к полудню я уже стал опасаться за исход битвы. Силы врага доходили до миллиона человек, а зеленых воинов не было из ста тысяч. Войска Гелиума все не шли на выручку, и мы не имели от них никаких известий. Ровно в полдень мы услышали, наконец, сильную стрельбу между лагерем заданганцев и гелиумом и поняли, что давно ожидаемые подкрепления пришли к нам на помощь. Тарс Таркас снова отдал приказ к наступлению, и свирепые зеленые всадники штурмом бросились на укрепление врага. В ту же минуту войска гелиума атаковали противоположные брустверы, и заданганцы оказались стиснутыми как бы между двумя жерновами. Они сражались доблестно, но все усилия их были напрасны. Равнина перед городом превратилась в настоящую бойню. Резня кончилась только со сдачей последнего заданганца, и мы триумфальной процессией вступили в большие ворота Гелиума. Вдоль улиц стояли женщины, дети и те немногие мужчины, которые по своим обязанностям не принимали участие в сражении. Нас встречали как героев, бесконечными восторженными возгласами и осыпали украшениями из золота, платины, серебра и драгоценных каменьев. Весь город обезумел от радости. Сверепые тарки вызывали на всем пути неподдельный восторг и энтузиазм. Первый раз за все существование Гелиума вооруженный отряд зеленых воинов входил в город, и то обстоятельство, что они пришли в качестве союзников, наполняло радостью сердца красных людей. Очевидно, мое служение Дея Торис было уже известно гелиумцам, потому что толпа громко приветствовала меня, выкликая мое имя, и увешала меня и моего Тота -то бесчисленными украшениями. При нашем приближении к великолепному дворцу мы были встречены отрядом офицеров. Они горячо приветствовали нас и передали приглашение от джеддака Гелиума Тарс Таркасу, его джедам и мне. На верхней площадке широкой лестницы, ведущей к главному входу дворца, стояли высшие должностные лица Гелиума. Когда мы подошли к нижним ступеням, из их группы отделился и пошел нам навстречу один человек. Он был высок, прям как стрела, мускулист и имел осанку настоящего правителя. Я догадался сразу, что это был сам Тардас Морс, джеддак Гелиума. Он подошел к Тарстаркасу, и его слова навеки закрепили новую дружбу между обеими расами. — Неоцененная честь Тардас Морсу! — сказал он торжественно. — Видеть перед собою... величайшего воина Барсума. Но то, что он может положить руку на плечо друга и союзника, это уже счастье!» «Джедаг Гелиума», — ответил ему Тарс Таркас. «Был осуждено человеку другого мира научить зеленых воинов Барсума, что значит дружба. Ему мы обязаны тем, что тарки могут понять себя». что они могут оценить твои чувства и ответить на них. Тардас Морс приветствовал затем каждого из зеленых джедаков и джедов и к каждому обращался со словами дружбы и благодарности. И, дойдя до меня, он положил обе руки на мои плечи. «Добро пожаловать, сын мой!» — сказал он. «Я дарую тебе с радостью!» самую большую драгоценность всего гелиума нет, всего барсума. И это является достаточным доказательством моего уважения. Затем нас представили Джеду Морс Каяку, отцу Деи Торис. Он был еще более взволнован встречей со мной, чем его отец. Несколько раз пытался он выразить мне свою благодарность – но голос его обрывался, и от волнения он не смог говорить. Между тем, как я узнал позже, он пользовался репутацией одного из самых бесстрашных и жестоких воинов Барсума, но он, как и все гелиумцы, боготворил Дею Торис и не мог без трепета думать о тех ужасах, которых ей удалось избежать.